7. Он смог соотнести лицо женщины с фамилией в тот самый момент, когда они подошли к лифту. Возможно, потому что увидел ее в профиль, и форма скулы стала последней подсказкой. Он вспомнил, как Эдди пересказывал ему разговор с Келвином Тауэром, который состоялся после того, как Джек Андалини и Джордж Бьонди покинули Манхэттенский ресторан для ума. Тауэр говорил о семье своего самого лучшего друга. «Они хвалятся, что на их фирменных бланках уникальная шапка, единственная в Нью-Йорке, а то и в Соединенных Штатах. Она состоит из одного слова – Дипно». «Ты дочь Сея Эрона Дипно?» – спросил он. «Конечно же нет. Ты слишком молода. Его внучка?» Ее улыбка поблекла. Не было детей, мистер Дискейн Я внучка его старшего брата Но мои родители и дедушка Умерли молодыми Так что воспитывал меня Главным образом Эйри Так ты его называла Эйри? Называла, когда была маленькой Да и когда выросла тоже Она протянула руку, улыбка вернулась Нэнси Дипно И я очень рада, что встретилась с вами Немного испугана Но рада Роланд пожал руку, но чисто формально, практически лишь прикоснувшись к ней. Потом, вложив куда больше души, все-таки с этим ритуалом он вырос, понимал его, приложил кулак к колбу и согнул ногу. «Долгих дней и приятных ночей, Нэнси Дипно. Улыбка расплылась до ушей. «И пусть у вас их будет в два раза больше, Роланд из Гелиады, пусть у вас их будет». В два раза больше. Двери открылись, они вошли в кабину лифта и поднялись на 99-й этаж.